сорок девять билли надел очки они оставались безупречно неразбитыми и все еще чистыми «Вати», — сказал он я не знаю где Дэйн», — немедленно отозвался вати я ищу но нам остается надеяться что джейсону повезет больше у них какие то чары что ли я хочу рассказать тебе что мне приснилось ответил билли говорил он все еще как во сне Я понял, что это важно. Мне снился Кракен, он был роботом, он вернулся, весь целиком в аквариуме. Я стоял рядом, и мне сказали, «Ты смотришь не в ту сторону». Секунды молчания. «Джейсон внедряется, а тем временем я хочу узнать, почему ангел присматривает за мной», — сказал Билли. «Он может знать, что происходит. Он знал, что нужно прийти за мной. И, возможно...» присматривал за мной но позволил забрать дейна он рассказал вати что сделали фичи сайра он не колебался ни секунды хотя и знал что это самый настоящий секретный секрет он доверял вати настолько насколько теперь доверял любому лондонцу скажи им что они должны нам помочь попроси Билли. вати ускакал из тела в тело но был вынужден вернуться ни с чем я не могу войти — сказал он. — Это все лондонский камень, он отталкивает. Как плыть в водопаде. Но... Но — Ну тогда поищи способ передать, что они должны мне помочь, потому что иначе я буду расхаживать по городу и кричать о том, что они сделали. Так им и передай. — Я не могу войти, Билли. — И нахрен их секреты. — Билли, послушай, они сами вышли на контакт. Я получил сообщение от этой женщины, Сайры. Она умная, догадалась, что я с тобой и Дейнам. Она передала сообщение через мой офис. Ничего не выдала, только мы пытаемся связаться с нашим общим другом. Возможно, получится устроить встречу. Она говорит, что они хотят помочь. Они уже против Тату. Значит, они нам больше друзья, чем враги, да? «Я не могу войти, но попробую послать к ним своих. Спросит Фича, где нацисты?» «Потому что если они в Лондоне», — сказал Билли, — «то он-то должен знать». «Вот именно! Вот именно!» «Сколько ждать?» «Не знаю». «Мы будем на ходу», — сказал Билли. «Мы его вытащим. Я смотрю не в ту сторону. Мне надо знать, кто со мной, а кто против меня. Итак, Вати...» «Как побольше узнать об ангелах?» «В таком городе, как Лондон...» «Стоп! Это неудачная точка зрения, потому что нет другого такого города, как Лондон». «В этом и суть. Лондон — кладбище с призраками мертвых вер. Город и ландшафт. Рынок поверх феодов. Конечно, были и охота с собирательством, и небольшие пятачки инаковости, но на уровне, где теперь жил Билли, в основном мозаика вотчин» теократических герцогств, зоны сфер влияния, за каждой из которых присматривал какой-нибудь местный деспот или папа-пахан. Сплошное, кто кого знает, у кого к чему доступ, кому дать на лапу по дороге откуда угодно, куда угодно. В Лондоне были свои посредники, партизанские шатханы, организующие встречи за долю. Вати мог сказать Билли, где они, и у кого есть слабая связь с ангелами. Вати продолжал поиски, вдобавок у него была своя собственная война. Луна вышла с рогами, небо было заскорузлым, культы – мнительными. Так Билли остался совсем один, и он знал, что должен быть в ужасе, но не был. Он чувствовал зуд, он чувствовал, как с каждым его шагом медлят часы. Было еще рано, когда он начал обходить список, который дал Вати. Билли знал, насколько на него охотятся, сейчас больше, чем обычно. Он обнаружил, что его ноги заучили шаги заклинания, которыми для него шагал Дейн, что теперь он идет в самом маскирующемся ритме, что он автоматически двигается в полутени, что он перемещается, как какой-то оккультный солдат. Фазер в кармане и уши востро и Итак, в одиночку Билли стучался в дверь сзади бутербродной в Далстоне, в церковь и ковровый магазин в Клэпхеме. В Макдональдс, в Кентерштауне. Вати сказал, вы можете мне помочь», повторял он снова и снова подозрительным людям, которые ему открывали. Самой безопасной стратегией было никому ничего не рассказывать. Слова сами по себе могли показаться участием в каком-то сражении, в которое ты даже не веришь. Занятие стороны – ненамеренная роспись на пунктирной черте. И тем не менее. У переговорщиков и дельцов были свои места. Комнаты и интернет-клубы, где мужчины и женщины обязательные по своей вере воровать, пытать, убивать, искать и налаживать контакты, могли побывать среди других, кто понимал трудности работы и темы сплетен. «Тейн бы сюда войти не мог», — предупреждал Вати, — «его бы узнали. Но тебя люди не знают. Может, знают твое имя, если держат ушки на макушке, но не твое лицо». «Кто-то знает». «Да». «Кто-то может рассказать Госу и Саби». «Может». «Где они вообще?» «Не знаю». Политика в городе культов усложняла общение. Увидеть, как ассасин из «Братства кольцевой дороги» шутит с кем-то из мансур Элахим, но в упор не видит близнецов из церкви Христа-симбиота, получить экспресс-курс по реал-теологии. Впрочем, в местах, которые посещал Билли, свои убеждения, насколько это возможно, оставляли дома. Это гласило сообщение над дверью в одном убежище «Фолькон». На закон с фольклором надейся, а «Фолькон» — совмещение этих двух слов, но и сам не плашай. Билли входил в каждое новое место с опаской и фальшивых усах. Даже не ищи он Дейна и не поддерживай своих компаньерос, Вати не смог бы присоединиться. Фамильярам вход был воспрещен, знаки на входе говорили «без кукол», и Билли не рисковал нарушить правила. Все статуэтки убрали еще в начале забастовки. Волшебный мир — мир мелких буржуа. Свой нежеланный досуг они проводили за поношением фамильяров и не хотели, чтобы это подслушивал их организатор. Дважды просьбу Билли о помощи отклонили, когда он сказал, как мало может заплатить. «Ангелы памяти», — сказала одна старушка, — «за такие гроши я не могу в это впутываться. Сейчас, когда они на улицах...» Билли увлекся фантазиями об ограблении банка, но тут пришла совсем другая мысль. Другой способ добиться помощи. Он вернулся туда, где видел ключ на асфальте. В момент между машинами выколупал его ножом. Выпрямившись с ним в руках, покачнулся в ортостатическом положении. Наскоро перекусил в подвальном ресторанчике и изучил заляпанный ключ. Мусор, грязный от метафор. Если мыслить в этом духе, он сможет воспользоваться неожиданным преимуществом местности. По дороге к туалетам, в олькове, в стене, в сковородке лежала лампочка. Такой, не сдержанный визуальный каламбур, настолько яйцевидный, что у него захватило дух. Он не мог ее не взять, в припадке одновременно бессмысленной и могущественной клептомании. Когда он прибыл по следующему адресу продавца контрактов в бар на Хаммерсмите, первым делом он сказал молодому человеку «Я могу заплатить, отдай в нужные руки, и это откроет дорогу». Он протянул ключ, поднял в руке лампочку. И не знаю, что вылупится отсюда, но кто-нибудь наверняка сможет это высидеть.